Глава восьмая. Эльза. В пятницу вечером папа берет меня на благотворительный ужин, организованный одним из его друзей. И да, это в Лондоне. Я не паникую, ничего подобного. Забудьте, я в полной панике. Он сказал, что я могу остаться в Бирмингеме, но его порадует, если я буду рядом с ним во время его первого официального выхода в свет. Я не смогла ему отказать. если честно, я хочу появиться на людях рядом с папой. Хочу, чтобы мир знал, что я его дочь. Мы слишком долго были в разлуке. Нокс воодушевлен больше всех. Он готов вписаться в любую вечеринку. Его слова не мои. На нем стильный темно-синий костюм с закатанными рукавами и белая футболка с логотипом металлика. Когда папа сказал, что в такой футболке ему закрыта дорога на благотворительный вечер в доме герцога, Нокс закатил глаза и застегнул пиджак. Я рассмеялась, когда он сказал, «Ты оскорбил всех ярых фанатов металла! Доволен, пап?» Клянусь, у папы с Ноксом самые странные и занимательные отношения. Они такие разные, но при этом отлично ладят. Цель Нокса быть папиным любимчиком ужасно забавно но иногда пугает меня. Если бы Элай не умер в детстве, не знаю, были бы его с папой отношения такими же, как у отца с Ноксом. К нам присоединилась и Тил, но с таким скучающим видом, словно это последнее место, где ей хотелось бы находиться. Когда она спустилась по лестнице в джинсовой юбке и футболке с надписью бесит на груди, папа и Агнус отправили ее обратно наверх и заставили переодеться в платье и стереть готический макияж. Она надела темно-синее платье с широкой юбкой из тюля длиной чуть выше колен. Её чернильные волосы сияют на свету и обрамляют лицо. Она оставила тёмные тени и подводку, но перекрасила губы в бледно-розовый. Тил не просто хорошенькая. Её, правда, так и хочется ущипнуть за щёчки. Я же выбрала чёрное платье, настолько длинное, что придётся подбирать подол, чтобы не разбить себе лицо. Забрала волосы, нанесла тушь и еле заметную помаду. И да, наряды нам выбрал папа. не считая футболки Нокса с Металлика. И вот мы, Стил, берём папу под руки и поднимаемся по ступеням, ведущим к особняку Роудзов. Вообще-то, это целое поместье. Дорога к нему заполнена дорогими автомобилями. Женщины одеты в стильные вечерние платья, а мужчины круто выглядят в смокингах. Чёрт, на ступенях даже расстелена красная ковровая дорожка, словно мы попали на «Оскар». Мы вчетвером направляемся ко входу. Агнус еще не присоединился к нам, предупредив, что подойдет попозже. Последние несколько дней он закрывался с папой в кабинете, чтобы обсудить что-то секретное. Я не настолько любопытна, чтобы спрашивать, и предпочитаю держаться подальше от делового мира отца. В конце концов, ему с Агнусом вроде бы удается держать все под контролем. Дворецкий кланяется нам, проверив наше приглашение. добро пожаловать в поместье Роудзов, мистер стил и мистер вандорен нокс показывает на себя пальцем это я тил бросает на него свирепый взгляд а потом снова внимательно смотрит под ноги как и мне ей некомфортно на высоких каблуках я рада что папа выбрал наряды за нас а не то мы бы выглядели посмешищем вместе такого уровня шаг за шагом ты справишься эльза шаг Просто потому, что я в Лондоне, не значит, что я встречу Эйдена. Шаг. Мне надо спокойно продержаться этот вечер, а потом поехать в Бирминге. Кроме того, я скучаю по Ким, Ронану и остальным. Я переписываюсь с ними, но это не то же самое, что общаться лично. Я не говорила Ким, что приеду сегодня, чтобы она не рассказала об этом Эйдену. Однако, я уверена, что встречу сегодня одного из всадников. Может быть, Ронына Александра, поскольку их родители активно участвуют в политической и общественной жизни. Так мы готовы или как? Нокс берёт меня под руку, отвлекает от постоянного смотрения под ноги. Как в кино, два дворецких кивают нам, когда открывается дверь. Нас окружает море цветов, звуков и запахов. Я в жизни не видела такого большого холла. Золотые люстры свисают со сводчатого потолка. Посреди зала находится статуя чёрного ягуара, а также статуя белого рыцаря на чёрном коне. Этот контраст настолько приковывает взгляд, что мне ничего не остаётся, кроме как стоять и смотреть. Папа упоминал, что у Роудзо в поместье водятся и настоящие ягуары, и по этой причине они заработали свой титул сотни лет назад. Выглядит эффектно. Хоть мне и не хотелось бы встретиться с Ягуаром в жизни. В воздухе витает мощная смесь запахов дизайнерского парфюма и аппетитной еды. Ряды фуршетных столов простираются до конца холла. Оркестр сидит в дальнем углу зала и играет классическую музыку. Что-то очень знакомое. Возможно, Бетховен или Моцарт. Я только их и знаю. Ух ты ж. Вот что значит принадлежать к высшему обществу. Мы направляемся к мужчине, одетому в чёрный смокинг, пошитый на заказ. У него чёрные волосы и глаза, и кажется, что он соткан из тьмы. На вид ему около тридцати. «Мистер Стилл, какая честь!» Он протягивает руку. Папа пожимает её. «Для меня честь быть здесь, ваша светлость. Можно просто Тристан». Улыбается он. «Погодите. Это тот самый Тристан Роудс? Не знаю почему, я думала, что ему за шестьдесят у него будет лысая голова и большой живот. Это мои дети. Эльза, Нокс и Тил. Мы пожимаем руку Тристану. А, кстати, как принято приветствовать герцога? Я впервые его вижу. Это мой кузен Аарон Роудс. Тристан оборачивается в поисках человека, но никого не находит. Или был таковым. Возможно, он играет в прятки. «Мне нравится этот Аарон Роудс. Можно и мне с ним заодно спрятаться?» «Ничего страшного», — смеётся папа. «Потом познакомимся». «Нет, прошу. Нам многое нужно обсудить». Тристан улыбается нам, дружелюбно и в то же время многозначительно. «Он столько может сказать одной лишь улыбкой?» «Похоже, сейчас он говорит...» «Да, добро пожаловать в мой дом». но я вырву вам сердце голыми руками, если что-то здесь сломаете. Не возражаете, если я ненадолго украду у вас, папу?» — спрашивает он нас. Мы втроём дружно киваем. «Чувствуйте себя как дома». С этими словами он вместе с папой исчезает в толпе. «Что ж, пора наброситься на еду Нокс потирает руки. и мигом!» Он делает пару шагов и останавливается. «Забейте!» «Вернусь нескоро!» Он отправляется к месту приёма гостей почти бегом. Мы с Тилл остались одни. Неловкий момент. Я никогда не умела вести разговоры, поэтому молчу. Если что-то скажу, то выйдет неловко, и атмосфера испортится. Мои отношения с Тилл так похожи на прогулки по тонкому льду. Не хочу сделать их ещё хуже. «Так глупо!» Она вздыхает и достаёт телефон из декольте. По National Geographic сегодня была передача про Холодную войну. Интересуешься Холодной войной? Осторожно спрашиваю я. Конечно. Она ковыряется в телефоне. Войны забавные. Забавные? Ну... Но... Она ненадолго замолкает. Я хотела сказать интересные. В них столько знаний и человеческой глупости. А древние войны? Это какие? Наполеоновские? Древнеримские? «А как же азиатские? Китайские?» «Я большая поклонница искусства войны Суньзы». «А, да? Она клёвая». «Читала я её?» – изумляюсь я. «Конечно». «Ничего себе. Такая редкость, чтобы кто-то из ровесников хотя бы слышал об искусстве войны. Какой уж там читал». «По виду Тил такого не скажешь, это точно. В ней столько глубины, что узнавать её в общении по-настоящему интересно». «Так и думал, что это ты, Элли!» Кто-то набрасывается на меня сзади с объятиями. Не успеваю опомниться, как этот кто-то отрывает меня от земли и кружит. Я смеюсь, и Ронан, наконец, ставит меня на ноги. «Привет, Ронан!» «Не начинай, Петит Тре. Он шутливо смотрит на меня сверху вниз. «Как ты могла так исчезнуть?» «Я все же не могу прийти в себя от шока. Требую возмездия!» «Я же писала тебе!» что произошло много событий. К нам присоединяются Ксандр и Коул. Все трое одеты в стильные костюмы. Ронан в тёмно-синий, Коул в чёрный, Ксандр в тёмно-коричневый. Волосы уложены так, словно друзья пришли на показ мод. Эта их сторона мне неизвестна. Или, точнее сказать, я пока с ней не сталкивалась. Уверена, они постоянно посещают подобные мероприятия. Не успела я порадоваться встрече, как желудок сжимается от страха. Эти трое не пришли бы сюда без Эйдена. Наверное, тот ждёт своего часа, чтобы появиться и атаковать меня. Как чёртов хищник. «А это кто?» — удивляется Ронан, глядя в сторону Тил. «Тил», — обращаясь к девушке. «А это Ронан, Коул Александр из моей школы». Она кивает, почти не уделяя им внимания. прежде чем снова уткнуться в телефон. «Бонжур, Мобель!» Ронан бесстыдно в открытую пожирает ее взглядом. «Значит, мы часто будем видеться?» «Вообще-то нет», — отвечает Тил, все еще не глядя на них. «Ага, мы живем в Бирмингеме», — говорю я. «Нет!» Ронан выразительно хватается за сердце, приближаясь к ней. «Я умру, если снова тебя не увижу!» «Ну и что?» Тил разворачивается и отправляется к Ноксу, не оглядываясь. «Хэштег огонь!» Ксандер берет Ронана за плечо. «Наконец-то кто-то тебя отшил!» кол поднимает бровь. «Я впечатлен!» «Отвалите оба!» Выражение лица Ронана на секунду становится непроницаемым, после чего он ухмыляется мне снова. «Так на чем мы остановились?» «Точно! Когда обратно, Элли?» Ты нужна мне так сильная, как еда. Ты только что сравнил меня с едой? Эй, вкусная еда делает тебя счастливым. Что ж, смеётся Ксандр. Ронан и еда — это любовь навеки. Так что, сравнив тебя с ней, он сделал своего рода комплимент. Экзэтлимент. Ронан дружески обнимает Ксандра за плечо. Итак, Элли, когда ты вернёшься и снова станешь моим светом в окошке? Я уже хотела заявить ему, что вообще не знаю, вернусь ли, как волосы на затылке встают дыбом. Я чувствую, что краснею от щёк до груди под одеждой. По спине пробегает знакомый холодок, и неважно, как сильно я стараюсь подавить свои чувства. Нет, нет, только не это. Нет смысла умолять, когда катастрофа уже у тебя перед носом. Это не отложит неизбежного. и беда никуда не исчезнет. Он здесь. Чувства бегут по коже, а затем разливается внутри. Я медленно поворачиваюсь и вместе с тем прячусь в пузыре из иллюзий в моём безопасном пространстве. Я должна была догадаться. От монстров никуда не скрыться. Тьма их стихия, а мир их театр. Если они захотят, то затащат тебя в тени, и всё будет кончено. Я думала, что худшие монстры остались в моем детстве, но на самом деле мой худший монстр обладает самыми завораживающими глазами цвета металла и волосами цвета самых темных чернил. Его внимательный взгляд пронизывает меня и смотрит в самые темные глубины моей души. Мой монстр такой высокий, властный и прекрасный. Мой монстр Эйден Кинг.